Глава 40. Дайте мне спать, а не это вот всё. Знаете, эту неловкость после первого, ну, подставьте любое порядковое число секса. Особенно если речь не идёт о заснуть в обнимку и проснуться завтра, хотя там вполне может случиться неловкость первого совместного утра. Так вот, все это с легкостью компенсируется необходимостью разбирать завал камней, чтобы выбраться из ловушки, а также сбором самых неприятных на вид улик. И пусть даже ты, девочка, у тебя лапки и камни ты не разбираешь, а к уликам так и вовсе боишься подходить, поддержка морального духа работающего партнера вполне замещает всякие рефлексии. Так что из катакомб мы выползли без всяких неловкостей, просто чумазые и довольные собой не слишком обстоятельствами. А вот кто был совсем недоволен, так это появившийся возле кладбища глава агентства. Оказывается, пока мы чуть не умерли, а потом, пусть будет отдыхали от этого, Венюр, заслышав взрыв, успел и к нам попытаться подобраться, и подмогу вызвать, и уже в красках представить, как будет провожать в последний путь с почестями. Он уж расчувствовался, увидев нас живыми и здоровыми, и крепко меня обнял, чем заслужил явное неодобрение некроманта. Сеор не обнял. Сеор наорал, так как только он и умеет, ни громко, ни криком, и потому очень страшно. Так что каждое слово до костей пробирает, и сразу хочется и голову повесить от стыда, и повеситься. Я бы, кстати, тоже так хотела уметь, на всякий случай, вдруг в каком-то будущем у меня будут нерадивые подчиненные. Но мне кажется, такой навык он врожденный, чисто для некромантов и Сеора Сеуропарнела. В общем, я отступила, а мир возразил, что если бы мы вместо того, чтобы воспользоваться его озарением, начали всех звать, готовиться и прочее, прочее, может и озарения не было, и голем уже развалился. Что угодно могло быть, а так попытались. Пусть там часть преступной группы и разорвало, а нас чуть не прибило. Не прибило же. Зато теперь многое известно, что голем прячется в катакомбах, а значит, преступник живет неподалеку. Что маньяк наш продуманий даже чем мы полагали, и нашел способ защитить сведения о себе что в Големе были какие-то сведения зашифрованы, которые могли бы вывести на преступника, и это повод для изучения. И вообще, у него теперь есть, как и у агентства, совершенно уникальный ритуал. И эта схема и соединение всех ее элементов и заклинаний, ее ведь можно и по-другому наверняка использовать в разных местах и случаях. В общем, Сеор должен благодарить, какой миракль и гениальный ход придумал. Сеор благодарить не хотел. Хотел продолжать шипеть Но тут он встретил достойного противника, так что я была спокойна. Села себе в уголочки, глазки закрыла, за всеми этими хлопотами и событиями и день прошел, и вечер наступил. Спать пора, в общем. Кто-то накрыл меня чем-то теплым. Я вздрогнула, просыпаясь от дрёмы, и улыбнулась Миракле и найденному им пледу. Это хорошо, что ты не забываешь, что живым нужно тепло, сказала со смешком. Не все, значит с некромантами потеряно. Живым много чего нужно помимо тепла, хмыкнул Некромант и погладил меня по щеке. Я почти раздал указания своим сотрудникам: "Скоро поедем, нам надо отдохнуть". "Нам?" я даже удивилась. "Нам", ответил Некромант уверенно. "Ты вымоталась, а я выдохся". "Меня сейчас стошнит, какие вы милые", устало сказал Бениор и тяжело опустился на землю рядом. "Это вряд ли", я зевнула. Скорее ты получишь удовольствие. Мне кажется, у тебя есть странные наклонности. Иначе с чего ты за нами таскаешься? Может, с того, что мы участвуем в одном расследовании, буркнул следователь. Спорить не хотелось. Уже совсем ничего не хотелось. Хотя от горячей похлебки, притащенной одним из сотрудников агентства, я не отказалась. Как и от того, чтобы завернутую в плед меня засунули чуть позже в экипаж и куда-то повезли. Куда мы? Где мы? я вертела головой, одной рукой придерживая теплую тряпку на манер тоги, другой за руку некроманта, помогающего мне выйти из экипажа. У меня, как само собой разумеющееся, сообщил некромант. Хм. Кажется, он разглядел некоторый скепсис у меня на лице, несмотря на слабый свет уличных фонарей. Я, конечно, хотела оказаться в доме Риордана, но, пожалуй, в более приличном, менее уставшем и однозначно заранее спрошенном виде. Адреналиновый секс это прекрасно, но вовсе не предполагает, что я тут же помчусь обустраивать новое гнездышко. даже на одну ночь. И вообще, мне надо помыться и поспать, а не вот это вот всё. И заткнись, сказал Мираклей, взвалил меня на плечо и заволок в тёмный дом. Я ничего не говорила, пискнула откуда-то снизу. Зато подумала. Сказал, как отрезал. Мы поднялись еще раз по лестнице, потом повернули несколько раз, всё в кромешной тьме. Ему, конечно, не нужно было освещение в собственном то доме. И оказались в спальне. Наверное, во всяком случае меня сгрудили на кровати, тяжело опустились рядом и захапали руками. Спи. Все остальное потом. И как ни странно, я заснула.